«Мою историю мне рассказывают другие». Глава 67. С афинской сцены зазвучали удивительные слова. С нее заговорили отчаявшиеся женщины, отца-убийцы, больные, безумцы, рабы, самоубийцы и иноземцы. Публика глаз оторвать не могла от этих необыкновенных персонажей. Слово «театр» по-гречески как раз и значило «место, где смотрят». Греки веками слушали сказания, но следить за историей, будто в дверную щелку, совсем другое дело, невероятно волнующее. То было начало победного шествия аудиовизуальных искусств, пленяющих нас по сей день. Трагедии, сгруппированные в трилогии, вызывали привыкание, как сегодня сериалы. Это были истории об ужасе, так их понимал Аристотель. Лучшие, прямо-таки, путешествия на край ночи с первобытными страхами, табу, реками крови, семейными преступлениями, отчаянием, неразрешимыми конфликтами и молчанием богов. От этих леденящих душу сочинений осталась самая малость. Семь трагедий Эсхила, 7 Софокла, 18 Еврипида. Известно, что в совокупности они написали несколько сотен пьес, большинство которых утрачено, плюс по меньшей мере 300 не сохранившихся трагедий других авторов. Пейзаж древнегреческой трагедии сегодня выглядит как пустырь. Нам досталась жалкая горстка, но в ней любимейшие вещи Афинин. Те не сомневались, кто у них лучший автор. Около 330 -го года до нашей эры Установили бронзовые статуи трех главных драматургов перед Большим театром Диониса на склоне Акрополя. И, как я упоминала, решили сохранить официальные копии их текстов. Катастрофические разрушения коснулись не всего. Выжившие трагедии — странный сплав насилия с утонченной словесной дуэлью. Великолепие слов соседствуют с окровавленными клинками. Каким-то непостижимым образом трагедиям удается быть дикими и нежными одновременно. Основаны они, как правило, на событиях легендарного прошлого — Троянская война, судьба Эдипа, живооткликавшихся в душах греков V века до нашей эры Но есть одно исключение. Трагедия по следам недавних свершений. Она же — древнейшее драматургическое сочинение в мире. Это персы, эсхила портарившие путь Шекспиру и заложившие основу, хотя Эсхил, вероятно, не задавался такой целью, жанра исторического романа. При жизни схила Персидская империя предприняла несколько завоевательных походов на скопление вечно враждовавших между собой городков, тогдашнюю Грецию. Оборону Афин обеспечивали сами граждане, так что схилу случалось бывать в битвах, в частности, Марафонской, где он потерял брата и, возможно, в морском сражении при Соломине. Войны тех времен сильно отличались от нынешних. Я пытаюсь представить себе бой лицом к лицу с противником до изобретения пуль и взрывчатых веществ. Селясь убить врага, воин смотрел ему в глаза. Силой вонзал копье и меч в его тело, Отрубал конечности, шел по трупам, слушал предсмертные стоны, пачкался в земле и внутренностях. Говорят, Исхилл в своей эпитафии упомянул только битвы, ни словом не обмолвившись о литературном творчестве. Он больше гордился участием в сопротивлении маленькой Греции, могучему захватчику, чем трагедиями. Думаю, современное понятие столкновения цивилизаций показалось бы ему знакомым. Борьба Востока и Запада — старая история. Афинине постоянно ощущали угрозу, исходившую от тиранического персидского государства. Если бы персы захватили Грецию с демократией и прочим, было бы покончено. Исход так называемых медийских войн» определял всю эпоху, и Эсхил — решил перенести их на сцену, покуда победы греков были свежи в памяти. Он мог бы ограничиться патриотическим пафосом, но, возможно, потому что сам сражался, принял несколько неожиданных решений. Во-первых, он говорит от имени побежденных, как клинтыствут в письмах Сыводзимы. Действие происходит в персидской столице Сузах, и во всей трагедии нет ни одного персонажа грека. Складывается впечатление, что Эсхил специально изучал персидское общество. Ему знакомы царские династии, слова древнеперсидского языка, особенности пышных дворцовых церемоний. А удивительнее всего, что мы не улавливаем ни малейшего проявления ненависти, только понимание. Трагедия начинается перед дворцом. Персы тревожатся, не получая известия от войск, выступивших в поход на Грецию. Появляется гонец, докладывает об ужасном разгроме, говорит о павших в бою героях. Наконец прибывает царь Ксеркс, потерявший по дороге все высокомерие, оборванный, учинивший бессмысленную резню. Это совершенно новое видение врага, едва не погубившего Грецию. Персы описаны не как воплощение зла, не как прирожденные преступники. эсхил показывает нам бессилие престарелых советников, которые предостерегали персов от войны, но их не стали слушать. Тревогу тех, кто ждет воинов дома, внутренний распри между ястребами и голубями режима, скорбь вдов и матерей. Мы догадываемся, как несчастны солдаты, которых посылает на бойню, мучимый манией величия царь. Гонец в персах с болью и горечью рассказывает о сражении при Соломине, превратившемся в наши дни в метафору. Заглавие романа Хавьера Серкоса «Солдаты Соломина» относится и к грекам, сдержавшим нашествие персов, и к тем, кто оказывал сопротивление нацизму. Серкас знает, что солдаты Соломина живут в любую эпоху. Это те, кто принимает и, на первый взгляд проигрывает решающий бой за свою страну, за свои убеждения, за демократию. Саламин перестал быть островком в эгейском море, в двух километрах от Порта портаперей. Он существует вне карт, в любом месте, где кто-то выходит на битву против превосходящих сил агрессора. Театр существовал прежде Эсхила, да и персы — не первые его трагедия, но все остальное утрачено, так что для нас это все равно точка отсчета. Меня всегда поражало, что Эсхил, бившийся с ними лицом к лицу, смотревший им в глаза, видевший смерть брата, передал в произведение горе поверженных врагов. Без насмешек, без ненависти, без тыканья пальцем. С этого начинается известный нам театр со скорби, шрамов и попытки понять другого.